Часть первая Ночь опустила на город свои мохнатые черные лапы и тяжело карабкалась старуха луна в небесную высь, где маленькие сморщенные звезды толпились, как фосфорические муравьи. Гарри Фулман шагал по улице, устилая оставшийся позади путь едким дымом своей отсыревшей сигареты. Было холодно. И Гарри хотел повернуть и броситься домой, выпить стакан скотча, принять в ванну и лечь спать, но сделать этого он не мог. Такова работа инспектора полиции. Он всегда должен думать прежде всего о других. Сегодня, когда Гарри сидел в кабинете Эльмы, поступило сообщение о краже. Дело поручили Гарри. Казалось бы, ничего удивительного в этом происшествии нет. Каждый день что-нибудь у кого-нибудь крадут, кого-то убивают а кого-то даже насилуют, и все-таки дело было необычным. Во-первых, сообщили об этом непосредственно Эльми Полански, начальнику полиции, что само собой было странно. Во-вторых, обворованный утверждал, что ограбили его пришельцы из параллельного мира и что они украли у него ценнейшее открытие века, Что это было за открытие, потерпевший сообщить отказался. Когда Гарри выслушивал от Эльма эти микроскопические факты, он был уверен, что это просто розыгрыш, но ошибся. Эльма была удивительно серьезна. Конечно, можно было предположить, что потерпевший вовсе никакой не потерпевший, а очередной шизофреник, бежавший из лечебницы, но это было не так. Ограбленным был знаменитый ученый. Исследователь непознанного, физик, парапсихолог, лауреат Нобелевской премии Карп Фазанович Барсуков. Но информацию эту еще нужно было проверить. Вы, Карп Фазанович? Спросил Гарри Фулман, когда ему открыл дверь, обрюзкший небритой в запыленных очках мерзкого вида тип. Мерзкий тип подозрительно посмотрел на Гарри, дернул правым глазом и ответил: А вы кто такой? Гарри Фулман, инспектор полиции. «А документы при вас?» Еще подозрительнее осведомился уже не просто мерзкий, как показалось в начале Гарри, а просто омерзительнейший тип. «Вот, пожалуйста». Инспектор показал жетон. Тот, прищурившись, впился своими маленькими глазками в металлическую бляху, долго смотрел, подозрительно жуя губы и, наконец, произнес. «Проходите». Он отстранился, чтобы пропустить гостя, и тут же нервным голоском предупредил. «Обувь снимайте в прихожей, мне грязь в квартире ни к чему». Гарри снисходительно посмотрел на Барсукова, взял валявшуюся на полу тряпку, которой оказался выходной шарф Карпа Фазановича, и небрежно вытер ей свои туфли. Карп Фазанович, видя это, раскрыл рот, но сказать ничего не успел, так как Гарри задал ему вопрос. «Итак, что у вас похищено?» А! «Все? Все? Кроме кровати?» Гарри заглянул в комнату и увидел посреди жилища древнюю ржавую раскладушку и полосатый матрас, лежащий на ней. Больше в комнате действительно ничего не было. Помещение освещала тусклая лампочка, болтавшаяся без плафона, а на подоконнике стояла целая батарея бутылок из-под разных горячительных напитков. «Вы алкоголик?» – спросил, не поворачиваясь Гарри. «Нет, я парапсихолог», — ответил ошеломленный наглостью гостя Барсуков. «Работаете где-нибудь?» «Вот уже пятнадцать лет я заведую лабораторией крупнейшего научно-исследовательского института нашего города», — с достоинством отозвался Барсуков. «И вообще, вам какое дело до моей работы?» «Вы утверждаете, что вас ограбили пришельцы из других миров». Так, «Так?» Я прихожу к вам домой и созерцаю нищенскую квартиру и похабного вида человека в ней. А Опочивальны ваши, похоже, налогово бродяги, кругом бутылки, однако вы утверждаете, что вы ученый. Так? Так. Скоро уже час ночи. Я хочу есть и спать. А вместо этого выслушиваю какой-то бред от человека больного белой горячкой, потому что он пьет, не просыхая, неделями. Так? Это так, ошарашенно ответил Бурсуков. Это-то истинно не так, нет! Это все чистейшая правда. Клянусь! Я действительно ученый. Он начал рыться в карманах и извлек свой именной пропуск в институт. Вот, смотрите. Фулман взял протянутую ему карточку и внимательно ее изучил. Оказалось, что, к сожалению, мерзкий тип не врет, и что на самом деле он ученый, лауреат Нобелевской премии и завидует лаборатории по изучению паранормальных явлений, о чем и было написано в его документе. «Да», — подумал Гарри. «Лауреат живет, как спившийся дворник. Интересно». Гарри достал свой блокнот, посмотрел на него и поднял усталые и печальные глаза на Барсукова. «Вы, господин Барсуков...» «Сообщили, что у вас похищено величайшее открытие века, не так ли?» «Именно так». «Что это за открытие?» «Это... это... нет, я не могу вам этого сказать». «Почему?» «Это секретные военные разработки», — нашелся Барсуков. «Неужели?» — улыбнулся Гарри. «Что ж тогда вы звонить в полицию, а не в департамент госбезопасности?» «Что вы скрываете, Барсуков?» Карп Фазанович стал бледен, и глаза его принялись резво метаться из стороны в сторону, как две шалевшие по весне кошки. «Но, понимаете ли...» — начал оправдываться он. «Нет, я ничего не понимаю», — перебил его Гарри. «Да послушайте же вы!» — нервно крикнул Барсуков, брызнув слюной, как флакончик дезодоранта. «Это не может стать пока достоянием гласности. И потом, эксперименты еще не закончены, и...» «Что вы скрываете?» Вновь перебил его оправдание Гарри, пронзив профессора взглядом, как букашку. «Или вы мне сейчас все сами рассказываете, или я звоню куда следует, и вам придется все рассказать другим, более отчаянным людям». «Все ясно», — припугнул инспектор в момент вспотевшего от такого поворота профессора. «Да», — безысходно вздохнул Карп Фазанович. «Ну вот и хорошо. Рассказывайте». И Карп Фазанович рассказал инспектору о том, что он изобрел межпространственный проникатель, позволяющий переносить любую материю из одного измерения в другое, что изобретение это уникально по своей сути, что цены ему нет, что это величайшее открытие в истории человечества. Конечно, Гарри по молодости лет почитывал фантастику и в принципе представлял себе, что такое параллельный мир, бластер, межгалактический лайнер и прочие бесчисленные атрибуты данного жанра литературы. Но сейчас, слушая невероятные «факты», которые столь убедительно и самозабвенно извлекал из себя оборванный лауреат, Гарри погружался в состояние, подобное детскому трансу. Так молодые мамаши рассказывают своим чадам невероятные истории с такой правдоподобностью, что усомниться в их реальности никак нельзя. Из рассказа Барсукова выяснилось, что мир не только может иметь параллельную реальность, а просто не может без нее существовать в принципе. Мало того, реальностей этих невообразимо много, и все они взаимосвязаны, как связано между собой все, что существует на нашей Земле, Во Вселенной, Галактике, Макро- и Микрокосмосе. Но связь это имеет свои законы, и нарушать их нельзя, иначе неминуема катастрофа. «Вот представьте себе!» – взволнованно объяснял Барсуков, звеня бусинками пота, как модница дорогим колье. «Ваш мозг...» А точнее, один его центр руководит моторикой ваших рук, а другой центр мозга отвечает за память. И пока каждый занимается своим делом, все у вас в полном порядке. Вы берете в руки яблоко, ощущаете его вес, чувствуете гладкость кожуры, твердость, и память автоматически заносит эти данные в свой специальный каталог. И потом, в следующий раз, когда у вас в руке окажется другое яблоко, вы будете иметь возможность сравнить те данные, полученные при первом контакте с предметом, с новейшими, полученными от нового. Так складывается для человека картина всего мира и всех предметов и явлений в нем. А теперь, предположим, что связь этих центров мозга нарушена или неправильно функционирует, что получится тогда? «Что?» – заинтересованно спросил инспектор. «А получится тогда вот что!» Вы держите яблоко, и в это время стучит где-то рядом, ну, скажем, отбойный молоток. И еще скажем, как раз на вас капает дождь, а память фиксирует эти два несвязанных элемента в одно. И это одно и будет вашим представлением о яблоке. То есть яблоко для вас будет, первое, цикличный грохот, и второе, мокрый дождь. Понятно? В общем, понятно, но только знаете, это начал Гарри. «Конечно-конечно, пример отвратительный!» — перебил его Карфазанович невротически махнув рукой, будто отгоняя приставучую муху. «Но поймите, я вам объясняю как ребенку на пальцах, но вот вам конкретный пример». «Наш мир, в котором мы с вами в данный момент находимся, существует во времени и пространстве, и все мы, разумные существа, животные, насекомые и прочие организмы, населяющие его, неминуемо движемся с потоком времени вперед. Мы знаем, что было в прошлом, мы можем это зафиксировать, но будущее для нас недоступно. Так?» Гарри согласился. А ближайший к нам параллельный мир существует в отличие от нашего во-времени, после-времени и над-временем. Термины, конечно, условные, но я постараюсь объяснить. Для тех, кто живет в этом мире, нет понятия пространства как такового. Пространство для них – это само время, поэтому там не существует прошлого и будущего, нет истории, памяти, нет предположений и догадок, и населяют этот мир всего три существа. «Человеку, конечно, трудно представить себе такой мир, но можно попробовать представить себе его так. Если взять три разных кадра кинопленки и склеить их поочередно один с другим в бесконечную ленту, а потом запустить кинопроектор, где пленка движется снизу вверх». «Так?» — Фулман кивнул. «Теперь взять ту же пленку и кинопроектор, но движение будет обратным сверху вниз». Барсуков внимательно посмотрел на Гарри, будто хотел увидеть сквозь глаза, что тот ел на обед. А третий кинопроектор будет крутить ту же пленку, но с отставанием в две доли секунды. Теперь все три изображения надо последовательно наложить друг на друга и синхронизировать, и мы получим примитивный макет нашего параллельного мира. Я что-то не пойму, — возмутился Гарри. Что же мы увидим на экране? Да в том-то и дело, что ничего особенного мы не увидим. Теоретически изображение будет статичным, равномерно пульсирующим, но в действительности мы будем знать, что видим новые новые кадры и что движение есть, но так как мы знаем наперед, что кадров всего три и новой информации не предвидится, нам это смотреть станет утомительно. Правильно? Ну, конечно. Вот в этом все и дело. Человек живет не во времени, а со временем. Он как пассажир самолета, купил билет, сел и полетел. Он может ходить внутри салона, смотреть из окна, спать, мечтать, рожать детей. Но с каждой новой секундой он будет приближаться к конечному пункту рейса. И когда самолет прибудет к месту назначения, все закончится. Хотя, конечно, это спорный вопрос. А в параллельном мире... «Три его обитателя и есть сами себе самолет, пассажир и маршрут. Понятно?» «Нет», — честно ответил инспектор. «Ну, ладно. Дело не в этом. Самое ужасное — это то, что может случиться, если два наших, столь непохожих мира, сомкнутся в одну цепь. А мой прибор может это сделать». «Так зачем же вы его создали?» Гарри непонимающе посмотрел на ученого. «А как же вековая мечта человечества заглянуть в будущее? А жажда открытия? Я ученый, а не сельский техник!» Гордо заявил Бурсуков, тускло блеснув стеклами очков. «И потом, откуда мне было знать?» Тут он замолчал и задумчиво уставился на груду пустых бутылок на подоконнике. Гарри тоже посмотрел на бутылки и спросил. «Скажите, Карп Фазанович, а почему вы так позорно живете?» «Позорно?» – брезгливо повторил Карп. «Ну, честно говоря, когда я к вам вошел, подумал, что это какой-то притон алкоголиков, разве что не воняет у вас». Гарри немного кривил душой. Запашок был, правда, не сильный, и, вероятнее всего, исходил он от носков Барсукова. «Вы ведь нобелевский лауреат. Это же куча денег». «Да что деньги?» – Карп вздохнул. Деньги я потратил на исследования. А живу я так, он окинул свою комнату безразличным взглядом, как импотент нудистский пляж. Живу так, потому что мне все равно. Оба надолго замолчали. И все-таки я не могу понять одного, начал Гарри. Если для того, чтобы попасть в параллельный мир, нужен ваш проникатель, а он находится у вас, то как тогда его могли похитить пришельцы из этого самого параллельного мира? «И почему вы так уверены в том, что это именно они?» «И вообще, чем вам может помочь полиция?» «Похитители, несомненно, они!» Барсуков деловито скрестил руки на груди и значительно посмотрел на инспектора глазами проницательными, как он полагал. «Больше некому. Да и кроме них никто о проникателе ничего не знает. И потом, это нематериальный объект, человек его похитить не смог бы». «То есть, как нематериальный?» Удивился инспектор. «А так? Это проще выражаясь сгусток энергии. Тринадцать радиоволн различной частоты, замкнутые в определенной последовательности на одну-вторую долю секунды». Гарри непонимающе посмотрел на профессора. «Но где же вы это хранили?» «Вот здесь!» Барсуков постучал себя указательным пальцем по голове. Гарри улыбнулся. «Я, конечно, мало что понимаю в науке, профессор, но кое-что знаете ли и мне понятно. Как можно украсть из квартиры то, что хранится у человека в голове?» «Очень просто», — ответил Барсуков, сверкнув глазами. «Создавая проникатель, я в первую очередь замкнул время. На это ушли годы», — он оглядел свою квартиру. «Каждая вещь, находящаяся в этой комнате, располагалась строго в определенном месте и взаимодействовала непосредственно с волновой структурой времени. Вы, может быть, слышали о том, что всякий предмет хранит в себе всю информацию, когда-либо полученную им?» «Возможно, что-то слышал», — задумался Гарри. «Путем кропотливых расчетов и долгих экспериментов мне удалось замкнуть в этой комнате время в кольцо на полсекунды». Как я это сделал, вы все равно не поймете. Ну, а потом уже я связал определенные радиоволны в некую структуру. Созданное таким образом поле являлось пространственным проникателем, и находился он здесь. Барсуков рукой указал в сторону подоконника, уставленного пустой тарой. Но в то же самое время и здесь. Он постучал пальцем по лбу, как недоверчивый покупатель по кожуре арбуза. Я... «Это ключ к проникателю, так как время замкнуто было на мне самом!» Блюститель закона два раза моргнул и уставился сначала на подоконник, а потом на Барсукова. «И?» — спросил ничего не понимающий он. «И?» «И что и?» — передразнил Барсукова инспектор, глядя на него так, будто он объяснял ему, что курица — это птица, а не рептилия. «И его украли!» «Так чего же вы хотите от полиции? Чтоб вам вернули ваши вещи?» «Да при чем здесь вещи?» – опешил Барсуков. «Нужно предотвратить катастрофу! Вы что, так ничего и не поняли? Мир уже начал меняться! С того самого момента, как вы ко мне пришли, могло произойти такое?» «И все-таки я никак не могу понять, чем вам может помочь полиция?» «Относительно кого или чего я, по-вашему, заведу уголовное дело?» «Нет-нет». Тут же раненым птенцом встрепенулся профессор. «Никакого дела быть не должно. Для этого нужны только вы и никто кроме». Гарри удивленно посмотрел на Барсукова. «Почему именно я?» «Вы подходите», — полушепотом произнес профессор и зловеще улыбнулся.